После отъезда из лаки Village неожиданных визитеров там спустя 4 1/2 минуты появилась синяя Орблес-Питон, охранного агентства этого района. Прибытие патруля уложилось в норматив, и питон заскользил вдоль домов, а двое охранников поглядывали по сторонам, чтобы вовремя поприветствовать кого-то из жильцов района, если те вдруг выглянут из-за цветочных кустов. Как показывала практика, богачам нравилось, когда их приветствовал личный состав охранного бюро. Поэтому начальник строго-настрого приказал приветствовать, улыбаться и всем своим видом демонстрировать дружелюбие. Самое мерзкое в нашей работе, знаешь что? спросил сидевший за рулем. Мочиться в бутылку? Нет, что ты. Самое мерзкое это улыбаться этим тварям. Не все из них твари. Вспомни старушку из «Зеленого шале. Она весной дала нам 50 рандов, просто так. Старушка не в счет. К тому же ты пропил эти пятьдесят рандов без меня. Тебя не было на работе. Это было отравление. Ладно, я проставлю пивком, и ты перестанешь ныть, провети 50 рандов. Вон та точила, очень подозрительная, сменил тему рулевой, державший руки на коленях, поскольку машина двигалась на автопилоте. Да, для здешних мест машинка простовата. При торможи нужно осмотреться. Выведен экран файл видеоконтроля. Напомнил водитель и, взяв управление на себя, припарковал машину у кромки газона. Напарник подключился к записи системы видеонаблюдения, и охранники увидели момент, когда сюда прибыл брошенный автомобиль и что потом случилось с его водителем. "Спецы", «Спецы сказал тот, кто сидел за рулем. "Крутые спецы. Их идентификатор даже мультидатчиком не бьется». Идентификатор не определяется, а пропуск вездеход все равно сработал". И у неизвестного этого тоже вездеход. Проехал без вопросов, а охрана только пузо чешет. Они одновременно вышли из машины и направились к брошенному автомобилю. Прежде чем принять решение о его эвакуации, следовало провести подробный осмотр. Не успели они начать, как на улице показался мальчишка лет 11, рыжий и веснушчатый. У нас клиент, негромко предупредил напарника водитель Да уж, Пробурчал тот, отмечая решительную походку мальчишки. "А вы что тут делаете?" спросил сходу клиент и остановился, сверля гостей подозрительным взглядом. "Охрана района, сэр", представился один из охранников. "Ну, понятно, что не копы, я-то разбираюсь. А хотите узнать, что здесь было?" Охранники переглянулись. Это было хорошее развитие ситуации. Обычно они готовились к различным обвинениям со стороны клиентуры, которая считала, что за свои деньги имеет право срывать злость не только на слугах. К тому же, в отчете показания мальчишки весили куда больше, чем обычный профессиональный вымысел. Сэр, мы будем вам благодарны, если вы нам расскажете. А я расскажу. Я Томас Харикин, вон тот дом наш, а еще один в канальере. Он даже еще больше. Очень рад за вас, сэр. Учтиво заметил водитель, взявший на себя инициативу в разговоре с информатором. Ну, значит, сначала этот приехал вот на этом старом корыте. Только он вылез, вдруг подъехали с главной проходной и в объезд еще одни. А кто подъехал, сэр? Ну, э, одни на «Медузе Лауре, а другие на Миневе Нитариус. Машины потертые, но на новых спецподвесках и резина из лимитированной серии. Охранники переглянулись, и мальчишка это заметил. Я знаю, все удивляются, что, мол, ребенок, а про машины так много знает. Просто это моя тема. Нравится мне этот хлам, хотя, конечно, у моего отца в гараже совсем другие тачки, но они мне не интересны. Почему? Мне их разбирать не разрешают. Говорят, слишком дорого и только для представителей сервисной службы. Понимаю вас, сэр. Так что было дальше? Из Минивена вышли трое. Шарахнули этого первого парализатором, закинули в салон и увезли, а эту тачку бросили. Мальчишка еще раз взглянул на брошенную машину и подойдя пнул колесо. Затем не сильно ударил ладонью по капоту и прислушался. Охранники с интересом наблюдали за ним. Барахло тачка Похоже, это у него не основная была так, для прикрытия. Думаете, непростой человек был, причаив улыбку уточнил водитель. Простого человека приехали бы брать обычные копы или частники вроде вас, а тут спецподвески и сдвоенная пара расщепители, я по звуку определил. Как думаете, сэр, к кому приезжал этот непростой парень, которого брали люди на таких прокачанных тачках? Я думаю, к Слабаку. Он вот тут живет, в этом доме. Почему Слабак? Я видел его несколько раз. Он двигался как под упрощенной программой парковки. программой парковки? Не понял водитель и посмотрел на напарника, который тоже пожал плечами. Ну, это когда у вас тачка продвинутая, и вы не хотите сами возвращаться на ней домой. Вы включаете режим домой парковка, и она сама возвращается в гараж. Разумеется, едет медленно и мигает парковочными фонарями, чтобы все видели, что идет на автопилоте. Этот слабый парень также передвигается. Значит, приезжали к нему. Думаю, да. Но это всего лишь предположение. Ладно, ребята, приятно было с вами поболтать, но теперь мне пора. Удачи вам на службе. И вам всего хорошего, сэр, ответили охранники почти одновременно и переглянулись. Мальчишка произвел на них впечатление. В обед Анна Луиза позвонила брату Эрику. Видеозвонок он сбросил, а по аудиоканалу ответил. У тебя что-то срочное или можешь подождать? У меня срочное, но я подожду. Тогда перезвони, я сейчас немного занят. Хорошо. Она честно выждала 15 минут, сидя на кухне и поглядывая в окно, потом позвонила снова. Да, слушаю, отозвался Эрик. Да чтоб тебя? Что происходит? Кровь останавливаю. Эрик, это то, что я думаю? заволновалась Анна Луиза, вскакивая со стула. Нет, это не то, что ты думаешь. Я в торговом зале стенд вешал, палец поцарапал, а капсулы с заживляющим гелем не срабатывают, просроченные, видимо. Так что у тебя? Мне кажется, у Юрика назревают неприятности. С чего такие выводы? спросил тот. У него появилась девушка, очень красивая. Что же тут плохого? Она выглядит как Элизабет Перл в юности. Подцепить такую красавицу Юрику не по зубам, уж я-то знаю. И что ты думаешь? Думаю, ты был прав. Мальчика хотят подставить. Куда его подставлять? Он пока никто. Ученик-стажёр в охранном околотке. Это не околоток, Орик, это преуспевающая компания. Они расширились, сожрав Арго, а это Арго была ого-го, какой крутой. Ты же знаешь, какие между боссами таких контор бывают заморочки. Ладно, я подъеду на неделе. Эйрик. Ну тогда во вторник, раньше никак не могу. А ты пока повиси на хвосте. У меня тоже работа. Значит, приклеим ему какой-нибудь маршрутизатор. У тебя в коллекции какой-то запас оставался, я помню. этим штукам 40 лет в обед. Чем они нам помогут? У меня даже ретранслятора нет. Пусть хотя бы маршрут рисует. А толку? Там разберемся. Ты главное подцепи жучок. Ладно. На другой день Ёрик отправился на работу в часах, к которым был приклеен пленочный чип. Вот уже три дня у него было прекрасное настроение, потому что он познакомился с удивительной девушкой. Она была так красива, мила и очаровательна, что одним словом описать это невозможно. У Юрика даже походка изменилась, что заметил его приятель Митчелл. Ты как будто на пружинах подпрыгиваешь, даже забавно смотреть, и улыбаешься как торкнутый. Что случилось-то? это он говорил вчера. А сегодня Юрик решил поделиться с ним своим счастьем. Где-то у бухты стартовала ракета-перехватчик, уносясь в стратосферу, чтобы разбить левитирующий обломок сфероида. Еще совсем недавно обломки просто сыпались на землю, а теперь случалось, крупные фрагменты поднимались под облака и висели там какое-то время. Эти подробности регулярно освещались в новостях частных изданий, и Юрий был в курсе. Но сейчас он шагал, широко улыбаясь под звуки сигналов торопливых машин. На переходе остановился в некотором недоумении. Кто-то взломал лазерный визуализатор, и теперь тот воспроизводил не только голограмму заграждения при запрещающем сигнале светофора, но и писал на заграждении неприличные слова. Прежде Юрийк уделил бы этому внимание, но теперь все его мысли были заняты Тиной. Тина. Именно так ее звали. И сегодня они договорились встретиться в обеденный перерыв и немного погулять. Осторожнее, потребовала какая-то тетка, которую Юрийк задел на переходе. извините. Бросил он, не глядя. Ничто не могло испортить его прекрасного настроения. Над бухтой снова стартовала ракета. Очень уж разлетались эти левитирующие обломки. А потом его позвал Митчел, с которым они каждое утро пересекались в паре сотен метров от штаб-квартиры компании, а потом вместе шли на службу. "Йоу, Юрик", помахал рукой Митчел, и Юрик помахал ему в ответ. "Здорово, старик. Ты снова какой-то подпрыгнутый", заметил Митчел. Похоже, кушаешь черный орех вместо завтрака. Нет, тут дело в другом, смутился Юрик, однако уже не мог держать в себе распиравшее его счастье. Ну как Ались, ё, я же вижу у тебя какие-то секреты. Ладно, пойдем, сейчас расскажу, сказал Юрик, увлекая Митчела по направлению к зданию компании. Короче, у меня появилась девчонка. У тебя? Митчел даже отскочил в сторону и уставился на Юрика широко раскрытыми глазами. "У меня?" кивнул Юрик едва сдерживая торжество. Он был доволен. Митчел отреагировал именно так, как он и ожидал, так как ему и хотелось. Хотя в восторге Митчел стоили недорого, ведь он был еще более ботанистом, чем сам Юрик. "Ну ты удивил. И давно?" Познакомились три дня назад, встречались два раза, и сегодня в обед я с ней прогуляюсь. Опа, два раза. И оба раза того этого. Да? Задав этот вопрос, Мичёл Замер и немигая уставился на Ёрика, который видел, как на лице приятеля от напряжения проступают капельки пота. Очень хотелось эдак усмехнуться и с некоторой долей скуки в голосе сказать: "Да все обыденно, особенно и рассказывать нечего". Но Ёрик произнес фразу, слышанную в каком-то фильме. "Мы решили не торопить события". Офигеть. произнес пораженный Митчел и зашагал к зданию компании, глядя куда-то в асфальт. Офигеть. произнес он через какое-то время возле широкого крыльца и даже не посмотрел в сторону практикантки из экономического отдела, которую они с Юриком недавно подробно обсуждали. Приятели прошли через механический турникет, потом миновали установленную недавно камеру спектрального анализа, и уже в вестибюле Митчел наконец очнулся и сказал: "Ты должен мне ее показать её". Ты просто обязан. Я же сказал, сегодня в обеденный перерыв мы с ней немного погуляем. А я? И ты с нами?